Глава 16. Сегодня все газеты напечатали, что какие-то люди взломали офисные помещения, расположенные на этажах с 10 по 15 небоскреба Хейнтауэр, выбрались через окна наружу и нарисовали на южном фасаде здания улыбающуюся рожу высотой в пять этажей, а затем устроили пожар в комнатах, расположенных в центре гигантских глаз, так, чтобы они сияли как живые, под погруженным предрассветные сумерки городом. На фотографии в газете видно, что рисунок похож не то на тыкву для халоуна, не, не то на японского демона скупости, висящего над городом в небе, а дым, вырывавшийся из его глаз, пририсовывает к нему не то грустные брови ведьмы, не то дьявольские рога. Некоторые кричали от страха, увидев это зрелище. Что все это значит и кто это сделал? Даже когда огонь потушили, рисунок остался, и это казалось еще хуже. Пустые и мертвые глаза взирали с высоты на жителей города. Газеты все пишут и пишут об этом случае. Разумеется, и ты об этом читал, и тебе ужасно хотелось знать, не является ли это выходка частью проекта «Разгром». В газетах написано, что у полиции нет никаких ключей к случившемуся.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 комитете разбоя «Проект Раздром На этой неделе Тайлер заявил, что его метод руководства напоминает выстрел из пистолета. Пистолет просто направляет взрыв в нужную сторону. Вот и все. На последнее собрание комитета разбоя Тайлер явился с пистолетом и телефонным справочником в руках. Собрание проходит в том же подвале, где по субботам собирается бойцовский клуб. Для каждого комитета выделен свой особый день.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 Позвольте ему избить тебя до полусмерти. Надо выдержать и не сорваться, если победишь ты, все пропало. Наша задача, ребята, напомнить этим людям о силе и власти, которой они сами располагают. Это что-то вроде вступления. Затем Тайлер начинает доставлять и стоящие перед ним картонные коробки, сложенные пополам блокнотные листки и разворачивает их. На этих листках предложения членов комитета по программе на следующую неделю. Каждый член комитета пишет свое предложение на листке в блокноте, висящем на стене, вырывает листок, складывает его пополам и опускает в коробку. Тайлер просматривает предложение и выбрасывает плохие. Вместо каждого выброшенного предложения он кладет сложный пополам пустой листок. Затем каждый член комитета вытягивает из картонной коробки по листку,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 Одни карабкались, упираясь подошвами ботинок в кирпичный фасад здания, в то время как другие держали веревки, которые раскачивались в воздухе. Они высовывались из окон, рискуя потерять жизнь в той самой конторе, где день за днем вели разграфленное по часам существование. А на следующее утро те же самые клерки и щитоводы с аккуратно зачесанными волосами, с глазами красными от бессонницы, но трезвые, Стояли, задрав головы, в толпе и слушали, как люди вокруг недоумевают, кто бы мог это сделать, и как полиция уговаривает всех отойти от стани, как водопады изберегаются из потухших и закопченных глаз гигантского монстра. Тайлер сказал мне по секрету, что на каждом собрании выдвигается не больше четырех дельных предложений, так что шансы вытянуть предложение равны четырем к десяти. В комитете двадцать пять человек, включая Тайлера. Каждому дается домашнее задание — завзять драку и проиграть. Каждый вытягивает из ящика предложение. На этой неделе Тайлер сказал им, «Пусть каждый пойдет и раздобудет себе пушку». Затем Тайлер дал одному из парней телефонную книгу и попросил его вырвать из нее любую рекламную страницу на выбор, а затем передал книгу соседу. Ни один из членов комитета не должен приобретать оружие в одном месте с другим. «Это, — сказал Тайлер, извлекая пистолет из кармана, — пистолет, и у каждого из вас на собрании комитета, которое состоится через две недели, должен быть такой же. Оплатить пушку лучше всего наличными. На следующем собрании вы все обменяетесь пистолетами, а затем заявите в полицию, что тот пистолет, который купили вы, был у вас украден». Никто не задает вопросов. Не задавать вопросов — это первое правило проекта «Разгром».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 Нет ничего проще и совершеннее, чем пистолет. Просто берешь и нажимаешь на спусковой крючок. Третье правило проекта «Разгром» — оправдания не принимаются. Спусковой крючок освобождает боек, а боек бьет по капсулю. Четвертое правило — лгать нельзя. Взрыв выталкивает металлический снаряд из открытого конца патрона, а ствол фокусирует силу взрыва, направляя снаряд в нужную точку. Так же, как пушка направляет ядро, пусковая шахта, ракету и мочи испускательный спускательный канал с первому в нужном направлении. Когда Тайлер придумал проект «Разгром», он сказал, что проект этот не имеет никакого отношения к другим людям. Тайлеру все равно пострадают ли при его реализации другие люди или нет. Задача проекта заставить каждого его участника осознать то, что имеет власть над историей. И каждый из нас имеет власть над миром.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 Тайлер сказал мне позже, что он никогда не видел, чтобы я прежде что-либо уничтожал с таким истребенением. В тот вечер Тайлер и понял, что ему следует либо перевести деятельность Ботцовского клуба на более высокий уровень, либо закрыть его совсем. За завтраком на следующее утро Тайлер сказал, «Ты вел себя как маньяк, как психопат из комиксов, что на тебя накатило!» Я сказал, что дерьмовато себя чувствовал. И так и не смог расслабиться. Я больше не получаю отбоя кайфа. Возможно, у меня выработалось привыкание. Возможно, мне теперь требуются более сильные возбудители. И именно в тот утро Тайлер придумал проект «Разгром». Тайлер спросил меня, с кем я бился на самом деле. Я полностью согласен с рассуждениями Тайлера о том, что мы чувствуем себя дерьмово и рабами истории. Я хотел разрушить всю красоту в мире, жечь дождевые леса Амазонии, Пробить флор углеводородами озоновый слой насквозь. Открыть сливные краны на всех танкерах мира и сбить заглушки со всех нефтяных скважин на континентальном шельфе. Я хотел убить всю рыбу, которую не в силах съесть, и изгодить пляжи Франции, которых никогда не увижу. Я хотел, чтобы весь мир дошел вместе со мной до точки. Избивая этого парнишку, я понимал, что мне хочется вышипить мозги каждой панди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 Плющил консервированные жестянки, предварительно вымыв их дочиста. Отчитывался за каждую каплю использованного моторного масла. «Я должен заплатить за ядерные отходы и за емкость горючим, зарытые в землю и за оползни, раздражающие подземные захоронения токсичных отходов, и за все то, что натворили предыдущие поколения».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 «Мне хотелось сжечь лувр, раскрошить молотком на мелкие кусочки греческую коллекцию в Британском музее и подтереться Лизой. Этот мир отныне принадлежит мне, и только мне!» давно в могилах. Именно в то утро за завтраком Тайлер и придумал проект «Разгром». «Мы хотели освободить мир от Грузии истории. Мы завтракали в доме на Бумажной улице, и Тайлер сказал...»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 Искусственно вызванные темные века, проект «Разгром» вынудит человечество погрузиться в спячку и ограничить свои аппетиты на время, необходимой земле для восстановления ресурсов. «Это единственное оправдание анархии! Ты только задумайся!» Бойцовский клуб делает мужчин из клерков кассиров. Проект «Разгром» сделает что-нибудь более приличное из современной цивилизации. Представь, говорит Тайлер. «Лося!»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 И в волшебном горшочке. Скарабкаешься выше крон влажного леса. А там воздух такой чистый, что можно рассмотреть крошечные фигурки людей, молотящих зерно и раскладывающих полосы кабаньего мяса. «Такова цель проекта Разгром», — сказал Тайлер. «Полное и немедленное уничтожение цивилизации». Каков будет следующий этап проекта Разгром, не знает никто, кроме Тайлера. Не задавайте никогда вопросов,